Глава седьмая. Мы возвращались на парковку автозаправки. Я шла кое-как, едва переставляла ноги. Как я бежала тут 10 минут назад, я не знаю. Тут же можно все себе переломать к чертям собачьим. Под мои кроссовки постоянно попадались обломки кирпичей, какие-то доски. Если бы тигр не поддерживал меня за локоть, я бы точно упала. Пока мы шли, он позвонил своему водителю и приказал идти к машине. Мой шикарный план побега провалился с треском. Не рассчитала я, что этот брюнет такой умный и хитрый. Как только умудрился меня отыскать, зараза, я кидала на него злые взгляды. Неужели я себя каким-то звуком выдала? Да нет же, это все телефон. Он зазвонил. Я скрипнула зубами. Опять телефон. Сначала его, теперь мой. А кто, интересно, звонил? Я захлопала себя по карманам. «Что потеряла?» — тут же уловил мои движения тигр. «Телефон!» — буркнула я. «Выронила, наверное». «Не выронила», — спокойно сказал он. «Он у меня». «Отдай!» Мужчина снова повернулся и покачал головой. «Не отдам. Пока что». «Ах так? Ну ладно». Я непроизвольно задрала плечи, сжала резкие замерзшие пальцы в кулаки. «Значит, и без связи меня хочешь оставить?» С другой стороны. А кому мне звонить? Отцу? Смешно. Мы снова нырнули в отверстие в бетонном заборе. И я не поверила своему счастью. На парковке АЗС, почти рядом с джипом «Тигра», стояла патрульная машина. Двое полицейских стояли у ее капота и пили что-то из стаканчиков. А что если... Даже не думай, лиса. Мой похититель развернулся ко мне. Легонько дернул меня за локоть. Почти встряхнул, чтобы привлечь внимание. «О чем ты?» Я вызывающе уставилась в темные глаза. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я. К тому же, это снова будет пустая трата времени. Поверь мне, это мой район». Меня резко затошнило. Я обхватила рукой живот. «Сука, он сейчас мне не угрожает. Он меня предупреждает. Спокойным голосом и без всякой истерики». У него даже страха перед этими полицейскими нет. Я же вижу. А вот мне страшно. Потому что помощи мне действительно ждать уже неоткуда. Он меня забрал. Увозит, черт пойми, куда. А если вспомнить его угрозы про анальный секс, ничего хорошего меня точно не ждет. Во рту снова пересохло. Где-то глубоко в глотке стало больно. Так что захотелось откашляться. Но я знала, что это подступающие слезы. Отчаяние нарастало. Пару лет мне удавалось бегать от всех этих бандитов, скрываться и жить почти нормальной жизнью. Но удача решила от меня отвернуться. И кто мне сможет помочь, если даже полиция не в состоянии спасти меня из его лап? Я вдруг вслипнула и закрыла лицо руками. Тело одеревенело. Комок боли в желудке заставил меня согнуться. «Лиса? Это что, в его голосе растерянность?» Или у меня снова галлюцинации?» Мужчина шагнул ко мне и попытался взять меня за руку. «Не трогай меня!» — заорала я. «Не смей ко мне прикасаться!» Отпрыгнула от него и чуть не рухнула на землю. Колени подломились. Если бы Тигран вовремя не среагировал и не подхватил меня, я бы точно упала на асфальт. «Отпусти меня!» Я кричала, не заботясь о том, что ночью меня, наверное, половина проспекта слышит. «Ненавижу тебя!» колотила его кулаками по груди, по плечам. Грязные после стройки волосы снова рассыпались, липли к мокрому от лицу, попадали в рот. Мне было плевать. Вся злость, страх и отчаяние уже не вмещались в моей душе. Им нужно было дать выход. Ну а если он меня пристрелит за такое, так какая разница кто, он или папаша за неповиновение? Ненавижу. Вы все ублюдки, мрази. Почему вы думаете, что можете решать за других? Я видеть вас не хочу, знать вас не хочу. Ненавижу, ненавижу!» Он молчал, не говорил ни слова, не перехватывал мои руки, не пытался уйти от моих ударов, просто обхватил за талию, чтобы я могла нормально стоять. Прижал к своей груди и ждал. А я кричала, билась в его руках. Слезы градинами хлестали из глаз. Голос срывался, а хрип от крика, но остановиться я не могла. Совершенно потеряла контроль над собой. Не видела и не слышала ничего вокруг себя, только ощущала сильные руки на своей талии. Как железный спасительный круг они давали мне немножко стойкости. Не упасть, не свернуться калачиком на холодном асфальте и не завыть в голос от бешеной тоски и безысходности. Силы стали покидать меня окончательно. Я уже не могла бить держащего меня мужчину, только хлопала его по груди ладонями. И он этот момент не пропустил. Перехватил меня одной рукой, обнял другой за голову, прижал ее к своей груди. Я почти лежала на нем, слышала под духам биение его сердца и уже просто тихо плакала. Шмыгала носом, вытирала его рукой, но остановиться не могла. Тело колотило крупная истерическая дрожь. А ему было все равно на то, что моя одежда грязная. Он прижимал меня к себе, гладил сильной рукой по волосам. Беззвучно, молча, хоть бы что-то сказал, хоть бы как-то понять его реакцию на все это. Но нет, просто стоял. Держал меня и давал время успокоиться. И я не понимала. Он говорит одно, но делает совершенно другое. Тоже он, черт побери. «Ну кто?» Я почувствовала легкое прикосновение к волосам, как будто легкий, едва уловимый поцелуй. «Девочка моя, я многое могу вынести. Поверь, единственное, чего не терплю, так это женских слез. Если ты хотела мне пожаловаться на жизнь, без проблем. Но если ты хотела таким образом привлечь внимание ментов, выбери другой способ. Они мне не помеха».